Глава десятая. Когда утром мы покинули наше убежище, я не поверила своим глазам. За ночь насыпала настолько огромные сугробы снега, что мы еле открыли заваленную дверь. Если накануне снега было совсем мало, то сегодня он пушистым ковром покрыл все вокруг. Казалось, пред взором предстала сказочная долина, состоящая из сплошных облаков, искрящихся в солнечном свете. А еще стало очень холодно. Вместе со снегом и ветром пришли морозы, что совсем не облегчало нашу жизнь. Увидев снег, Атли покачал головой. Он явно был расстроен. «Теперь нас легко смогут найти по следам, а заметать их означает терять драгоценное время». Вздохнул он. Он сделал мне знак рукой замолчать и прислушался. В наступившей тишине не было слышно даже птичьего крика. Атли внезапно удивил меня, когда принялся принюхиваться к воздуху, но я промолчала. «Они близко», — произнес пастушонок и поморщился так, будто съел что-то кислое. «Дара, кажется, нам не повезло. По нашему следу Йорван пустил охотников». Пастушонок опустил глаза и добавил, уже скорее обращаясь к самому себе. «Странно, почему я не видел их в Хараньоле?» Неужели они все это время прятались на корабле? «Кто они, эти охотники?» — спросила я. «И чего ты так уверен, что за нами есть погоня? Мы два дня уже идем, и никого вокруг. Что, если ты ошибаешься, и Хельга...» Мальчик так посмотрел на меня, что сразу поняла. Не ошибается. «Следует доверять своему спутнику. Он чует лучше, чем я. Я был бы рад ошибиться, Дара. Но наемники есть». Эти люди Йорвана — обученные убийцы. Ты наверняка видела их, когда он приезжал сватать дочь за Альрика. Но, видимо, не обратила внимания. Выдохнул Атли. Теперь я кое-что понял. Он скрыл охотников, и именно они разделались с Альриком на охоте. Теперь все сходится. Взгляд у пастушенка стал напряженным. В его глубине плескался чистый страх. Но мальчик пытался казаться храбрым, и слишком похожим на своего отца. Я снова удивилась тому, как не замечала этого сходства прежде. Но пора было идти дальше. «Не будем медлить», — сказал мой маленький защитник. «Нам надо оторваться от людей Йорвана, и чем раньше, тем лучше. Они прекрасно знают лес, сильные и выносливые. И я даже не сомневаюсь, что пока мы спали в пургу в домике, они рыскали вокруг, и только непогода помешала им нас обнаружить». «Что ж, хоть в этом нам повезло». Парнишка набросил на плечи мешок и двинулся вперед, с трудом переставляя ноги, увязавшие в глубоком снегу. Я пошла за ним, стараясь ступать след вслед. Мы шли так долго, когда внезапно Атли остановился и, резко обернувшись ко мне, скомандовал. «Ложись!» Я послушно прыгнула в сторону, угодив в глубокий сугроб, и, как оказалось, вовремя. В то место, где я только что стояла, вонзились сразу две стрелы. Испуганно ахнув, перекатилась и встала на четвереньки, но Атли уже был рядом. Он буквально выдернул меня из снега и толкнул вперед перед собой. «Беги!» — рявкнул он. И я побежала. Хотя назвать бегом передвижение по глубокому снегу тяжело, но я старалась изо всех сил. Атли бежал за мной. Я чувствовала его тяжелое дыхание за спиной когда лес впереди расступился и прямо у моих ног оказался обрыв, на дне которого раздавался отчетливый шум реки. За спиной зашумело. Атли едва не сбил меня с ног, и когда увидел, что мы оказались в ловушке, спокойно сказал «Придется прыгать». Я с ужасом уставилась на него. «Но это же верная смерть!» — произнесла дрогнувшим голосом. «Вода там внизу была ледяная». Бурный поток гремел и несся меж камней. «Упади я или Атли неудачно, и мы просто разобьемся». Сердце сжалось от ужаса. Я смотрела в глаза мальчика, а он смотрел на меня, и столько решимости было в его взгляде, что мне стало стыдно из-за собственного страха. Впрочем, Атли не дал мне подумать. «Верная смерть дышит нам в спину, а это шанс выжить». С этими словами постушенок столкнул меня с обрыва и прыгнул следом. Уже падая, я успела увидеть темные лица двух мужчин, склонившиеся над обрывом. Один стоял, как-то странно вскинув руку, а затем я с гулким ударом и всплеском погрузилась в ледяную воду. Мощный поток закружил и понес вперед, больно ударяя выступающие из воды камни. Едва я открывала рот, чтобы позвать Атли, как в него тут же попадала вода, такая холодная, что от нее до боли сводила зубы. Меня швыряло, словно тряпичную игрушку, из стороны в сторону. Я судорожно пыталась хоть за что-нибудь уцепиться и выбраться из потока. Но руки бесполезно скользили по мокрым камням, и течение несло меня все дальше и дальше. Наконец, когда я, обессиленная, уже решила сдаться и перестать бороться с течением, река сама вышвырнула меня на огромный камень. Я отчаянно вцепилась в него но тут чья-то рука, ухватившись за шиворот, насквозь промокшей куртки, рывком вытянула меня из воды, протянула по камню и бросила лежать на снегу. Атли. Конечно же, это был он. Миг, и вот я уже жадно хватаю ртом воздух. Удар сердца, за ним другой. Я почти не верила, что нам удалось выжить и выбраться из реки. Если бы не Атли, мне никогда бы это не удалось. Перевернувшись на спину, я уставилась в небо и только через некоторое время посмотрела на лежавшего рядом пастушонка, да так в ужасе и вскочила на ноги. Весь снег вокруг мальчишки был залит кровью. Он тяжело дышал, глаза его были закрыты, а из уголка губ тонкой струйкой стекала кровь. Я взглянула на его спину и отвела глаза при виде огромной рубленной раны. «Топор», — поняла я. Когда мы прыгнули, один из охотников метнул его нам вслед. Метнул и попал. «Атли!» — прошептала с надрывом, опускаясь рядом с ним на колени. «Я сейчас помогу!» — я протянула к нему руки, но он открыл глаза и прошептал. «Ты не успеешь, уходи! Охотники будут здесь минуты на минуту. Даже если ты сейчас меня вылечишь, мне все равно нужно время, чтобы восстановиться. Я не смогу идти». Он натянуто улыбнулся. «Напрасно я убегал из хорньёля». «От судьбы не уйдешь. «Не говори глупостей!» — воскликнула я. Мальчик закашлялся, выплевывая кровь, когда совсем рядом за спиной с надрывом хрустнула сухая ветка. Сердце мое сжалось от страха. На миг даже показалось, что если я зажмурюсь и не оглянусь, то там за спиной не будет никаких охотников и никакой опасности. Но это был самообман. Теперь и я слышала и чувствовала их темные мысли, жажду крови, желание чужой погибели. Собрав все свое мужество в кулак, я оглянулась и увидела появившегося из-за деревьев охотника. Он был невероятно огромного роста, одетый в куртку из волчьего меха и в теплые штаны, заправленные в высокие сапоги. На плечах воина лежала шкура убитого волка огромные лапы которого свисали у самой груди мужчины, закрепленные серебряной охранной руной. Увидев нас, наемник улыбнулся, но как-то криво, совсем не по-доброму. Я не успела даже глазом моргнуть, когда северянин рванул вперед ко мне. В его руке в мгновение ока возник длинный, остро заточенный нож. Лезвие зловеще сверкнуло, а я продолжала стоять, глупо уставившись на охотника, который, увидев, что жертва даже не пытается бежать, приостановил свой бег и стал приближаться уже более спокойным шагом. Он ступал почти бесшумно, словно дикий кот. Даже снег под его ногами хрустел едва слышно. Я нагнулась к Атле и обняла его, защищая, а на самом деле незаметно вытащила из-за пояса пастушонка нож и спрятала в рукаве. Атли покачал головой. «Беги!» — шепнул он. «Еще не поздно!» «Он один», — шепнула я в ответ. «Скорее всего, они разделились, чтобы прочесать оба берега. У нас есть шанс». Атли попытался приподняться, и ему это удалось, хотя с большим трудом. Увидев усилия жертвы, охотник засмеялся и в два прыжка оказался рядом. «Вот вы и добегались», — сказал он низким, тяжелым, как сталь, голосом. У него было широкое мясистое лицо с грубыми чертами, Наверное, я бы удивилась, окажись человек, подобный этому, красив. Нет, зло должно иметь страшные черты, и внешность этого человека соответствовала его черной душе. Я подняла взор и посмотрела наемнику в лицо, стараясь не выказать своего страха. Он же, склонив голову на бок, рассматривал меня как нечто диковинное и явно не испытывал ни капли страха. Что и говорить, противником я была ничтожным. Маленькая, слабая, такую не испугается большой и сильный воин. Госпожа попросила убить только девчонку. Обращаясь к самому себе, охотник смирил меня насмешливым взглядом. Он прекрасно понимал, что я ему не противник, и даже при всем желании далеко не убегу. Затем воин перевел взгляд на раненого Атли и продолжил, будто насмехаясь. А насчет мальчишки он просил, чтобы я вернул его обратно живым. Только вот Йорван приказал иначе. С этими словами охотник схватил Атли, когда я со вскриком рванулась вперед, подпрыгнула с неожиданной легкостью, которую мне придал страх, и с тихим визгом всадила тонкий нож негодяю прямо в шею. Он от неожиданности ахнул и разжал руки, отмахнувшись от меня, как от жалкой мухи. Атли упал на снег одновременно с наемником и перекатился на спину, уставившись в небо. Охотник вцепился обеими руками в шею и открыл рот в беззвучном крике. С губ его потекла, пузырясь алая кровь. Он вытаращил глаза, глядя то ли безумно, то ли удивленно, но уже не поднялся. Я знала, куда бить. Не только травкам учила меня бабка, рассказывала ей о том, что находится внутри человека. Этот наемник больше никогда не встанет на ноги. С ожесточением, удивившим даже меня саму, я подползла к северянину и, вцепившись в рукоять ножа, провернула его в шее мужчины, прежде чем вытащила и протянула Атли со словами «Добей». Пастушонок приподнялся и взял нож. Охотник лежал парализованный, глядя обезумевшими от боли глазами на свою смерть в лице раненого молодого парнишки. Из раны толчками выходила кровь. Атли спокойно и даже с каким-то удовольствием перерезал горло наемнику и вытер лезвие об снег. Я тем временем подползла к мальчику, перевернула его на живот и, протянув руки над раной, закрыла глаза, призывая силу, и принялась затягивать рану. Получалось с трудом, но когда я закончила, на теле Атли остался глубокий шрам и разрезанная в лохмотье куртка. Он с удивлением сел а я едва не распласталась рядом от слабости и не замечая рядом мертвое тело и кровь, обогревшую снег. «Как ты это делаешь?» — спросил он и ощупал место ранения. «Сама не знаю», — ответила я честно. Бабка научила заговору. Собрав все силы, села и, захватив пригоршню снега, вытерла лицо, пытаясь перейти в себя. «Я только что чуть не убила человека», Да, это была попытка спасти себя и Атли, только колени до сих пор дрожат, и страшно так, что хочется волком выть. Атли поднялся на колени и тут же сел. Тогда я встала. Сил не было. Магия почти истощила меня, но Атли потерял много крови и нуждался во мне. Он был слабее, а где-то рядом в лесу бродил второй охотник. Я точно видела двоих, прежде чем упала в реку, и сомнений не было. Скоро он нас найдет, если так и будем сидеть здесь у реки на виду. Я помогла Атли встать на ноги, даже не знаю, откуда брала силы. Мне казалось, я истощена до предела магически, и, будь на то, моя воля упала бы на землю и лежала до бесконечности, пока не пришла бы в себя или пока меня не забрали к себе боги. Но со мной был Атли, ради него следовало оставаться сильной. Я посмотрела на мальчишку и видела, что он устал не меньше моего. К тому же мокрая одежда сковывала движение. Нам следовало торопиться, пока тот второй не напал на наш след. Когда он увидит, что мы сделали с его другом, я даже не хотела себе представлять то, с каким ожесточением он бросится на наши поиски. «Идем», — сказал Атли, но прежде чем уйти, он перерыл все карманы убитого. Взял себе его топор и, стянув с него верхнюю одежду, бросил мне куртку охотника, велев переодеться. Сам мальчик быстро натянул еще теплую от тела врага тунику, не обращая внимания на то, что она обогрена кровью, и снова набросил на плечи свою мокрую куртку. Мне стало значительно теплее. Правда, одежда врага была мне очень велика и доходила чуть ниже колен. Только это все лучше, чем ничего. Переглянувшись, мы с пастушенком поспешили углубиться в лес. Стоило оторваться от преследователя и найти убежище, чтобы сделать привал, отдохнуть, да просушить одежду и поесть. Только вот у нас пока не было на это времени. Мы брели по лесу. Снег здесь был не такой глубокий, как на берегу реки. Большая его часть осталась лежать белым одеялом на деревьях. Атли прихрамывал, а я, шагая за ним, думала о том, почему Хельга решила оставить бастарда в живых. Значит, у нее есть планы на незаконно рожденного сына Харальда? Я догадывалась также и о том, что Йорван, тайком от ведьмы, ведет двойную игру. Атли Йорвану явно мешал. Только в чем? Мне так хотелось это понять. Долгая ходьба не позволяла замерзнуть но и согреться из-за мокрой нижней одежды и штанов я не могла. Спустя время после того, как мы ушли от реки, тишину огласил дикий рев, от которого едва не посыпался снег с ветвей деревьев. Переглянувшись в сатли и даже не сказав друг другу ни слова, мы одновременно поняли, что это второй охотник нашел тело своего напарника, и его крик придал нам сил идти быстрее. На наше счастье вскоре пошел снег. Небо затянули серые облака, и огромные, сбившиеся в пушистые комки снежинки стали засыпать наши следы. Когда на землю опустились густые сумерки, мы с Атли забрались под лапы одной из высоких елей и, прижавшись друг к другу, пытались согреться. Мы уснули. Ни у Атли, ни у меня не было сил на то, чтобы дежурить ночью и высматривать охотника. Я настолько устала что мне даже смертельная опасность не помешала мгновенно провалиться в спасительную тьму, где было тепло и почти уютно. Проснулась я от того, что Атли тихо толкнул меня в бок, при этом рукой закрыв рот. Я открыла глаза. Мой напряженный и испуганный взгляд встретился с его. Как-то сразу стало понятно, что второй охотник рядом, возможно, даже стоит перед нашим укрытием, намереваясь вот-вот напасть. Но время шло, и ничего не происходило. Я едва дышала, сердце гулко билось, как у испуганной птицы, и вдруг в тишине раздался тихий хруст, словно кто-то наступил на сухую ветку. Я увидела, как Атли потянулся к топору и покачала головой. Он немного поколебался, потом кивнул и затих. «Может быть, он уйдет?» — спросила у мальчишки одним взглядом. Атли так не думал. Рука его, лежавшая на моих губах, дрогнула, и я поняла, что нас найдут. Это просто вопрос времени. Внезапно прямо возле нашего убежища раздалось чье-то дыхание. Потом низкий голос спросил. «Где вы, детки?» От ледяных ноток меня пробрала дрожь. «Думаете, вам удастся уйти невредимыми от Орма Железного?» Я почувствовала, как Атли сжал мою руку. «Вы убили моего младшего брата», — продолжал он. Голос охотника стал тихим и свистящим, как у змеи. «Где бы вы ни прятались, все равно рано или поздно я найду вас и принесу ервану ваши головы. А если хотите поиграть со мной, то что ж, так даже интереснее. Люблю в строптивых». Голос постепенно стал отдаляться. Я поняла, что Орм не уверен в том, что мы спрятались где-то здесь, или знал и хотел, чтобы мы себя обнаружили, отреагировав на угрозы. Видимо, чтобы напугать нас, северянин принялся подробно рассказывать, как долго будет снимать с нас живьем кожу и резать ее со спины на полоски. Говорил он со знанием дела, а мне становилось дурно от подробного описания всего того, что он нам сейчас обещал. Вскоре Орум замолчал. В повисшей тишине мы с Атли удивленно переглянулись. В глазах пастушонка я не видела того страха, который, наверное, скользил в моих. Он был напряжен, но готов действовать. И когда мы услышали тихий свист, сын Харальда Волка неожиданно оттолкнул меня в сторону, и буквально через мгновение, разорвав еловые стены лесного шалаша, в ствол за нашими спинами вонзился топор. Сила, с которой он был брошен, расколола дерево, и сталь глубоко вошла в бедную, приютившую нас ель. Атли развернулся и, вцепившись в древко оружие, с неожиданной силой выдернул его и крепко зажал в руке. Ястрем глав выскочила из убежища. Атли с оружием в руках поспешил следом за мной. На снегу прямо перед нами в нескольких шагах от ели стоял Орм. Я с удивлением заметила внешнюю схожесть двух охотников. Значит, Орм не врал. Он и тот предыдущий наемник, которого мы убили, действительно были братьями. Только Орм показался мне еще огромнее и ростом, и в плечах. Никогда бы не думала, что существуют такие большие люди, этот походил на медведя. Даже шкура на его плечах была увенчана медвежьей головой. Странно, что при таких размерах Ему удавалось двигаться настолько бесшумно. Увидев нас, охотник ухмыльнулся, отчего его лицо, обезображенное длинным шрамом от подбородка до лба, показалось мне еще более уродливым. Он не спешил нападать, а просто смотрел на нас, будто пытаясь понять, как два настолько ничтожных существа сумели справиться с его братом. Затем медленно достал из ножен широкий меч, покрытый рунами, и перебросил его в левую руку, а правую он неожиданно выбросил вперед, в сторону Атли. Я успела только ахнуть, а парнишка ловко пригнулся, уходя от чего-то блестящего, сверкнувшего перед глазами. Прямо над его головой пролетел нож и исчез в высоком сугробе. Засмеявшись, Орм довольно кивнул. Ему явно нравилось прыть пастушонка. Меня он, как и его братец, проигнорировал. «Теперь я и сам убедился, что ты щенок Харальда Волка», сказал тем временем Орм и, подняв меч, бросился на Атли. Я удивилась той легкости, с которой двигался наемник. Он казался гибким, как змея, и таким же быстрым. До сих пор удивлялась, как Атли умудрился увернуться от мощного, молниеносного удара его меча и даже парировать его топором. Я стояла, застыв на месте, и смотрела на неравный поединок мальчика и мужчины. В сравнении с Ормом, Атли выглядел сущим ребенком, на добрых две головы ниже ростом и явно уже в плечах. Но он не выказывал страха, и это невольно вызывало у меня уважение. Стряхнув оцепенение, я бросилась в сугроб, пытаясь отыскать в нем брошенный Ормом нож. Пока наемник кружил вокруг мальчика, Я яростно разгребала руками снег, когда внезапная боль пронзила руку. В то же мгновение, когда от пореза снег окрасился кровью, я нашла нож. Обхватив пальцами костную рукоять, обернулась к Атле. Парень еще был жив только потому, что Орм просто игрался с ним, но его одежда окрасилась кровью. И я заметила многочисленные порезы на теле Атле, которые заставляли его морщиться от боли но ни одного действительно опасного для жизни ранения не было. Орум смеясь, сделал выпады, Атле, уже изрядно уставший от этих постоянно кусающих атак, уже двигался без прежней ловкости. Он все медленнее уворачивался, и я понимала, что скоро охотнику надоест эта игра, и он одним ударом меча покончит с пастушонком и тогда примется за меня. А кто я против этой громадины? «Так, мошка!» которую раздавит и разотрет, будто ее и не было, одними руками. Бросившись к мужчинам, принялась кружить вокруг них, выжидая подходящего случая, пряча нож за спиной так, чтобы противник его не мог заметить. И вот представился удачный случай, Атли, заметив мои попытки помочь, хитростью вынудил наемника развернуться. Я оказалась позади Орма и стала выжидать, когда выдастся удобный случай. И вот наемник сделал ложный выпад и подсек ноги Атли. Мальчишка упал на спину, и тут же северянин склонился над ним и занес меч над головой для удара, видимо, наигравшись вдоволь со своей добычей. Дрожа от страха и ярости, я поняла, что если сейчас не вмешаюсь, нам с пастушонком не жить, и бросилась вперед, запрыгнув прямо на спину огромному воину. Но Шуорма оказался заточен на славу. Сверкнув в моей руке, он словно запел свою песню смерти, и я полоснула лезвием по горлу врага. Странная волна удовольствия нахлынула на меня, когда горячая кровь брызнула из шеи Орма, и мы вместе повалились на снег, прямо на лежащего там Атли. Я не совсем понимала, что со мной происходит, но когда поднялась на ноги, то увидела мальчишку, выбирающегося из-под еще дергающего ногами Орма, Он в немом удивлении и даже с некоторым ужасом смотрел на меня. «Что?» — спросила я внезапно, словно он мог ответить мне. Уронив взгляд, с ужасом посмотрела на свои руки, залитые кровью. Только сейчас до меня наконец дошло, что я сотворила. Тихонько подвывая, осела на снег. Тело било дрожь. В какой-то миг я подумала о том, что лучше бы я лежала вот так на снегу, чем он. Быть убийцей. Что может быть страшнее и хуже для белой ведьмы, у которой дар спасать, а не отправлять к праотцам? Атли бросился ко мне. «Дара, что с тобой, ты ранена?» — спросил он со страхом в голосе, решив, что кровь, залившая мои руки и грудь, принадлежит мне самой. В отличие от меня, пастушонка не волновала смерть врага. Всхлипнув, отпихнула мальчишку и погрузила ладони в снег словно надеясь, что вместе с кровью с моих рук смоется убийство. Не помогло, и тогда, яростно молотя руками по снегу, я заплакала, не понимая, как такое произошло, словно это была не я, а какая-то темная дара, получившая удовольствие от убийства. Содрогнувшись, подняла глаза. Атли сидел рядом и смотрел на меня. А наемник отдал богам душу, так и застыв на снегу, держась руками за горло. «Я убила!» — проговорила сквозь слезы. «Ты спасла наши жизни!» — наконец произнес он. «Почему плачешь? Когда я увидел твое лицо, то, честно говоря, испугался. Твои глаза показались меня такими страшными и безумными». Он замер на секунду и потом продолжил. Такой жестокой улыбки я не видел ни разу в жизни. «Атли, ты не понимаешь!» Я прижала холодные ладони к щекам. Я только что убила человека, но это была не я. Моим разумом словно кто-то овладел. Пастушонок непонимающе посмотрел мне в глаза, потом предположил. — Хельга, ты думаешь, это ее происки? — Не знаю, — я грустно покачала головой. — Только теперь, боюсь, я потеряла свой дар к целительству. Единственный нерушимый закон белой ведьмы — «Не причинять никому зла, не убивать. А я столько дурного совершила за эти дни!» Атли задрал на боку тунику и подозвал меня. Я приблизилась. Длинная, неглубокая рана, оставленная мечом Орма, сильно кровоточила. «Попробуй», — сказал парнишка. Протянув руки и закрыв глаза, принялась читать заклинание. шептала отчаянно, почти безумно, но из моих рук не потекло оживительное тепло. Я не чувствовала больше в себе способности лечить. Внутри была только пустота, и от понимания произошедшего меня охватило отчаяние. «Не получается», — сказала тихо и опустила руки. Отли порывисто обнял меня и прижал к груди. «Не переживай», — произнес он. «Думаешь, было бы лучше, если бы ты умерла? Жизнь — это и есть самый большой дар». И только его надо ценить. Мы живы, а значит, все хорошо. Я понимала, что он пытается меня успокоить, но это не помогало. Внезапно вспомнив то странное удовольствие, которое я получила, вонзая холодную сталь в горло противника, невольно похолодело. То, что происходило со мной, было очень страшно. Когда-то моя бабка упоминала об этом но я с ужасом прогнала прочь воспоминания и крепче прижалась к Атли. «Со мной ничего не случится», — сказала себе. Но, покосившись на мертвое тело, лежащего в двух шагах от нас Орма, почему-то уже не была в себе так уверена.